Глава 38. Выстрел прозвучал в тот самый момент, когда Шора выходил из двери. Щеку слегка обожгло, то ли пуля царапнула, то ли просто очень близко пролетела. Зная по опыту, что произойдет вслед за выстрелом, доктор прыгнул и в прыжке обернулся. Двери уже не было. — Куда торопимся? — спросил он у сержанта. — Ты за собой целую кучу эмоций притащил, — объяснил сержант. — И своих, и его. Хочешь неприятностей? — Да не очень, — хмыкнул Шура. — По-моему, их у меня и так в достатке. Вот — Вот-вот. Морфея вы, конечно, усыпили, но равен час проснется. Тогда беды не оберешься. Он ведь жуть какой ревнивый. — Вот только его ревности мне сейчас и не хватает. А что же делать? — Надо подумать. «Был бы ты математиком, я бы тебя попросил доказать какую-нибудь теорему. Пространно так, с пояснениями». «Поясни», — попросил Шура, усаживаясь за чайный столик, который никуда не делся и был даже заново сервирован. Чайник с молочником тут же засуетились в воздухе, как будто Шура нажал седалищем на какую-то кнопку. «Он же страстями питается», — пояснил сержант и сел напротив Шуры. У страстей самая высокая калорийность. Его прямо прет от этого, на глазах растет. А в присутствии абстрактной логики или, к примеру, мелких технических подробностей, хереть начинает. Шура задумался, а как он к естественным наукам относится? К анатомии, скажем. Он к любым наукам плохо относится, за исключением своих, магических. А что, магические науки и вправду есть? Он говорит, что есть. Но как, скажи мне, верить человеку, который постоянно меняет внешность и врет на каждом шагу? Ладно. Попробуем естественные науки. И Шура начал тоном опытного лектора излагать сержанту методику экстирпации матки, изложенную в книге Брауде оперативная гинекология, и сотни раз прочитанную им во время покаянных похмельных терзаний и обещаний начать новую жизнь, и неоднократно примененную на практике. Помня слова сержанта Аморфея, Шура старательно избегал каких бы то ни было проявлений своего врачебного опыта, и от этого речь его была гипнотически пресной. Сержант реагировал на лекцию неоднозначно. Поначалу он слушал равнодушно. Взгляд его тяжелел, плечи постепенно опускались и дыхание становилось медленным и глубоким. Он явно боролся со сном. Но в какой-то момент все изменилось. Пеппер подобрался, спина его выпрямилась и в глазах появилась заинтересованность. Он достал из мундира потрепанный блокнот, карандашик и стал что-то записывать. «Тебе что, интересно?» не выдержав, прервал Шура изложение темы. «Не то чтобы очень», – вдумчиво ответил сержант, – «но может оказаться полезным». «Ты собрался заняться лечением женских болезней?» «Нет. Меня заинтересовала тенденция». Пеппер отложил карандаш и хитровато посмотрел на Шору. Шору молчал и выжидающе смотрел на него. Пауза тянулась в лучших традициях метода Станиславского. В конце концов сержант не выдержал и сказал – Понимаешь, в самых разных вещах все же существует некое подобие – принципы строения, развития и так далее. «Ты мне про эмпирический метод познания хочешь рассказать?» – Шура решил блеснуть знанием философии. Но откуда сержанту знать, что экзамен по историческому материализму наш герой сдал, ни разу не открыв учебник? Только потому, что ему попался билет о критике западных культурных течений XX века на примере дадаизма. Ну, от дадаизма до сюрреализма один шаг, а уж о Сальвадоре Дали Шура мог рассказать и рассказал столько, что хватило бы на небольшой учебник. Да нет. Понимаешь, слушал я тебя, слушал все эти слова мудреные, премедикация, неэффективность консервативной терапии, цервикальный отдел, гистеректомия, ну и все прочее. Для меня это китайская грамота. а потом вдруг подумал, все как всегда и как везде. «Ты о чем это?», – с подозрением спросил Шура. «Смотри, есть какой-то процесс, неважно какой, абстрактный, и он, естественно, идет, движется, развивается, допустим, сначала все идет по плану, так, как и ожидалось, потом вдруг выясняется, что где-то что-то нарушилось и пошло не так. Бывает? Сплошь и рядом», – подтвердил Шура. «Вот именно, сплошь и рядом», – кивнул сержант. «И тогда у тех, кто за этим процессом наблюдает, возникает выбор. Либо процесс прекратить, либо попытаться исправить неполадки и вернуть все к запланированному развитию». «Как это прекратить?» – запротестовал Шура. «Жалко же! Средства потрачены, усилия приложены, люди работали, работали, а ты взять и прекратить. И потом, кто знает?» «Вдруг все еще наладится?» «Правильно!» – торжествующе воскликнул Пеппер. «Именно так все всегда рассуждают и пытаются исправить. И им это иногда удается. Но не всегда». «Конечно. Дураков много». «Дело не в дураках, хотя они многое портят. Дело в самом процессе». «А что не так?» – удивился Шура. Ошибка может быть системной, затрагивать какие-то основополагающие моменты процесса, то есть быть изначально заложенной в саму его логику. Она может лежать в самом начале, но если изначально это просто какая-то малая погрешность, то с течением процесса она вырастает, иногда приобретает новые свойства. Как раковая опухоль, перебил доктор. Не знаю, тут тебе виднее, ты же у нас врач. Так вот, маленькая в начале ошибка со временем становится неустранимой. приобретает роковую трагичность, говоря поэтически. Да, согласен, логично. Логично и распространенно. Я бы даже сказал традиционно. Ну, закон Мерфи. Это про неприятности, уточнил Шура. Да. Anything that can go wrong, will go wrong. Все, что может пойти неправильно, пойдет неправильно. Сержант отпил глоток из чашки. Усилий по устранению этого дефекта тратится все больше. Они ни к чему не приводят. И наступает время, когда остается только один выход. Прекратить процесс. Провести, так сказать, экстерпацию. Кстати, я правильно понял? Экстерпация – это полное удаление? Да, тотальное удаление органа иногда с сопутствующими тканями. По вырывание с корнем. мрачно подтвердил Шура. Он не любил экстирпации. Это было для него сродни импотенции или замедленной смертной казни. Причем палачом в этих случаях был он. И разговоры об отсутствии выбора и жизненных показаниях ему обычно не помогали, не освобождали от необходимости напиться. «Вот об этом я и говорю, а не о гинекологии», <связь> улыбнулся сержант. «Ладно». Надеюсь, наши прения не нарушили первоначальных планов по вытягиванию сил из нашего общего безбородого знакомого. Сержант, не смело сказал Шура, я, может, все же расскажешь о нем поподробнее? Пеппер задумался, оценивающе посмотрел на доктора и кивнул. Пожалуй, пора. Расскажу. «Только говорить о нем можно долго, так что ты задавай вопросы, а я на них буду откровенно отвечать. И постарайся не забывать об эмоциях». «Да помню я». «А я все же напоминаю, ведь это все тебя касается напрямую, так что держи себя в руках». «Постараюсь», – кивнул Шура. «Для начала он кто? Просто мальчиш-плохиш или нечто большее?» «Гораздо большее. Он антагонист». «Воплощенное зло», если можно так выразиться. «Чей антагонист?» «Макартни. Пол Демиург. А Морфей его противник. Он сам так решил». «То есть ему это для чего-то нужно, стать антагонистом?» спросил Шура и в этот момент почувствовал, как что-то мягко толкнуло его в руку. Опустив глаза, он с удивлением... Увидел в руке другую трубку с гораздо более объемистой чашкой. «Маленький подарок. Бескервилл Смус», — с гордости сказал сержант. «Чтобы ты не отвлекался на набивание. Часа полтора курить сможешь». «Спасибо», — обрадованно сказал Шура и тут же принялся набивать обновку табаком. «Конечно, Морфею это нужно». «Я тебе уже говорил, он стремится к власти. Для этого ему нужно устранить двоих. Сначала меня, а потом Пола. Со мной проще. Мы с ним оба креатуры. А Пол выше. Он здесь на положении Бога. Как ты будешь устранять Бога? Кто тебе это позволит?» И тут на сцене появляешься ты. Будучи послушной игрушкой в руках Морфея, правишь Паперлендом так, как ему выгодно». Он спокойно устраняет Пола и становится серым кардиналом. Ну, такой вот план, в общих чертах. Но я же не Пол. Я не создавал Пепперленд, я не знаю всех этих магических штучек. Да и не хочу я этого, запротестовал Шура. Ты не Пол, но очень на него похож и внешне, и, пожалуй, внутренне. А насчет магических штучек можешь не волноваться. «Морфей бы тебя к ним на пушечный выстрел не подпустил, даже если бы ты в этом разбирался. У него для этого есть он сам». «А насчет твоего нежелания, он это просто в расчет не берет. Уверен, что справится, заставит, если надо. Думаешь, он зря за тобой столько лет наблюдал? Воспитывал, готовил? Нет, думаю, здесь его уверенность отнюдь не беспочвенна». Покачал головой Пеппер. «Хорошо, со мной он справится». А с тобой? Ты же сам говоришь, вы с ним явление одного порядка Ты что, сдашься? Подчинишься ему и отдашь власть? Ну, со мной ему придется повозиться Задумчиво сказал сержант Я ему без боя не сдамся Не думаю, что он намного сильнее меня Даже если все слухи о его могуществе правда А я в этом сильно сомневаюсь Тем более, что ситуация постоянно меняется И я думаю, не в его пользу «А я? Что мне делать?» – спросил Шура. «А ты уже делаешь. И совсем не то, чего он от тебя ждет. А я тебе в этом помогаю». «Это каким же образом мы с тобой спасаем мир?» «Ну, говоря иносказательно, ты произносишь слово, а я ставлю точку. Кстати, не хочешь еще что-нибудь сказать? По-моему, тебе пора в гости к Пифию. Солнце в его жилище уже восходит. Сержант улыбнулся и начал вставать. Надо, значит надо. Доставай свой ключик. И Шура пошел за Пеппером к двери.